4. Я сделал в рассказе перерыв. Замолчал. Вовка вдруг проговорил смущенным полушепотом. «Такое совпадение, да?» «Какое совпадение?» «Про гномов, про вагонных. И у тебя, и у меня». «А, ну да. Вовка, может быть, это и не случайно?» «Конечно, не случайно!» Вовка нетерпеливо завозился. Так, наверное, возились на кожухе под мостиком ребята. Но там не было вертикальной балки, о которую можно чесать спину. А Вовка зачесал и потребовал. — Рассказывай дальше. — Не надоело еще? — Да нет, конечно. И все равно, солнце пока не видать, а ты рассказываешь, будто книжку читаешь. — Да мне, по правде говоря, самому иногда казалось, что книжка сочиняется. Когда придумывал и записывал. Конечно, самодельная, неумелая книжка, для себя одного, но... «Теперь все равно бывает иногда жаль». «Почему жаль?» – дернулся он. «Да пропали записи. Я с дуру делал их в чистом журнале для дежурств. Тетрадки и всякая чистая бумага были там в дефиците. А когда мы службу кончили, перед отправкой домой устроило нам начальство досмотр. Не везем ли с собой что-то неположенное. Как раз новый командир там появился, въедливый такой». Увидел он журнал, чуть не лопнул от ярости. «Как вы смели! Кто позволил? Секретная документация!» «Я говорю, там же ничего секретного, только личные записи, вроде дневника». «А он... Сама форма журнала секретная!» Пришлось на глазах у него кинуть журнал в кочегарку. «А нельзя было быстро как-нибудь переписать?» «Не оставалось времени, да и нужды не было». По правде говоря, я успел сделать копию на компьютере. Был там у одного парня ноутбук, начальство про это не знало. Вот я по ночам и перепечатывал в укромном уголке. Увез с собой дискету. Но тут опять беда. Дома как-то понадобилось мне скопировать срочный материал, а чистой дискеты под рукой не было. Я всю эту историю про Венеру стер, подумал, у меня же в компьютере, на жестком диске есть. А потом оказалось, нет этого файла. Или я забыл переписать его с дискеты, или он слетел непостижимым путем. — И что? — со стоном сказал Вовка. — Теперь уже никак? — Никак. Сперва сильно жалел, а потом подумал, может, и правильно. Для себя я это и так все помню, а что текст не осталось, значит, рука судьбы. Не хватало еще возомнить себя писателем. — ну ты же все равно. — Что? «Ну, это, работал в журнале». «Да я же верстальщиком работал и дизайнером. Это не литература». «А сочинять больше ничего не пробовал?» «Ну, был два раза. Сдуру опять же». Написал два рассказика. Один, как мы искали зимой в тайге двух потерявшихся ребятишек, а второй, как в пионерском лагере, был у нас ручной лосенок. Даже напечатали в городской газете под рубрикой «Голоса молодых». Я перечитал, ахнул от стыда. Такое косноязычие. Поклялся, что больше ни за что на свете. «А может, зря?» — очень серьезно сказал Вовка. «Ну вот, еще один советчик». «А кто был до меня? Тетя Лидия?» — спросил он с подковыркой. Тетя Лидия ничего такого не советовала. Хватило ума. Кстати, про историю, что в армии сочинила, она и не знает. Только про рассказики. Осоветовал весной один редактор из нового издательства «Птицы лёд». Позвонил как-то журнал, начал. «Иван Анатольевич, у нас затевается новая серия для школьников. Я помню два ваших рассказа. Может быть, есть ещё? Мы бы с радостью». Еле его убедил, что я с этим делом завязал наглухо. Вовка больше не уговаривал меня. Почесал правой сандалией левую щиколотку и сумрачно попросил. «Тогда рассказывай дальше. Пускай хоть я буду знать, что там случилось. Посмотрели на Венеру-то?» «Посмотрели. Но до того... Давай расскажу сначала про Матвейку. Он там, пожалуй, самая главная фигура». «Давай». Вовка подтянул колени и уткнулся в них подбородком. Матвейка в ту пору, как и Ташка, окончил первый класс. Учился он не в Тальске, а в каком-то северном городке. Родители на год уехали туда по договору, на работу. И вот он вернулся. Вернулся пока один. То есть отец привез его и укатил обратно. Родителям надо было доработать там еще три месяца, а Матвейку вывезли оттуда из холодного климата сразу, как начались каникулы. Жил он пока у двух незамужних тетушек. Фамилия у него была Гранатов когда матвейк знакомился и называл фамилию он всегда говорил это не от слова граната а от слова гранат есть такой драгоценный камень но там где он учился первоклассники не знали что такое гранат а что такое граната конечно знали мало того кто то из них где то узнал что в старину гранаты были с фитилями которые полагалось поджигать перед броском и вот к матвейке прилипло прозвище фитиль Мол, такой же он тонкий и длинный. И жилось Матвейке с таким прозвищем и с такими одноклассниками не сладко. И северный город казался ему неласковым. Поэтому Матвейка охотно возвратился в Тальск, хотя и понимал, что будет скучать по маме и папе. Я опять опасливо помолчал, спохватившись, что затронул у Вовки печальные струнки. Но он сказал нетерпеливо «Дальше!» А в Тальске, в детском саду еще, Было у Матвейки другое прозвище — Карузо-Лаперузо. Но оно было не обидное, а наоборот, уважительное такое. Дело в том, что он хорошо пел. Вообще-то Матвейка был стеснительный человек, и когда ему приходилось выступать на утренниках, он сперва тоже стеснялся. Но только несколько секунд. Потом набирал в грудь воздуха, и стеснение пропадало. Говорил Матвейка всегда негромко, даже сепловато, но когда он начинал петь, в горле у него будто лопалась мыльная пленка, и голос звучал очень чисто. не сильный голос, но чистый такой, и ну, воспитательницы говорили «за душу берет». А воспитательница Матвейкиной группы, Ирина Григорьевна, как-то сказала «Ну, ты у нас просто каруза». И объяснила, что был в Италии такой всемирно известный певец. А Виталька Лемехов, Человек не вредный, а просто веселый. Тут же срифмовал «Каруз Лаперуза». Дело в том, что недавно в группе было занятие про дальние морские плавания, и все помнили. Жил когда-то на свете такой капитан Лаперуз. А у Матвейки, надо сказать, была тяга ко всему морскому. Он и в детский сад ходил всегда с каким-нибудь морским отличием. То якорь на кармашке, то значок кораблик. В общем, прозвище к Матвейке приклеилось, И он им тихонько гордился. В этой истории я сочинил отдельный эпизод, как после сказки «Под мостиком» Матвейка пришел к Ташке, и они долго сидели и вспоминали детсадовские времена. Иногда со смехом, но больше с грустью об ушедшем дошкольном детстве. И вообще настроение было грустноватое и похожее, У обоих родителей где-то далеко. А потом они договорились, что вечером встретятся снова. Матвейка придет к Ташке ночевать. Они ведь очень давно дружили и в детском саду были почти как брат и сестренка. И теперь, наскучавшись друг без друга целый год, хотели подольше оставаться вместе. Ну и была для этой ночевки еще одна причина. У Матвейкиных тетушек, тети Клары и тети Лиры, сломался телевизор, а в тот вечер должны были показывать фильм «Командир счастливой щуки» про подводную лодку во время войны с немцами. «Ага, я помню» шевельнулся Вовка. Хорошее кино. Матвейка его очень любил. И больше всего любил он то место, где на концерте в военном клубе выступают ребята, и мальчик поет «Вставай, страна, огромная». Так поет, что у взрослых моряков даже слезы на глазах. Матвейку в этот момент тоже щекотали слезинки, и он незаметно стискивал кулаки, и ему казалось, что это он сам поет боевую гордую песню. И очень мечталось ему, что однажды он по правде выйдет так на сцену, в такой же, как у мальчика матроски, и запоет перед моряками. Но понимал, что едва такое когда-нибудь случится, да и матроски у Матвейки не было. Ну, в общем, пришел он вечером к Ташке. Тетя Клара и тетя Лира поохали, но отпустили его. Они считали, что нельзя слишком сильно опекать племянника, а то потом их упрекнут, Вырос, мол, у двух старых дев не самостоятельный мальчик, а беспомощная девица. Вообще-то в ту пору, когда не было родителей, Ташка ночевала в семействе Бриса, но на сей раз объявила, что они с Матвейкой будут спать у нее в комнате и ни чуточки не боятся. Мама Бриса покормила их, постелила Матвейки на раскладушке, и он с Ташкой стал смотреть кино. Ташка смотрела, конечно, не с тем замирательным придыханием, как Матвейка. Она понимала его, и поэтому весь фильм просидела рядышком, без болтовни и суетливости. И сделала вид, что совершенно не заметила, повлажневших Матвейкина глаз. После кино строгий бриз навестил двух друзей, выключил телевизор и велел. «На горшок и спать!» Они посмеялись и улеглись. Но, конечно, лежали по отдельности недолго. Скоро Ташка шепнула, иди сюда. Всякие разговоры взрослых, что «ах, это нехорошо, так не полагается, вы же мальчик и девочка», они считали дуростью. Почему не полагается? Они были люди с долгим детсадовским прошлым. Еще в том прошлом не раз укрывались одним одеялом, чтобы пошептаться о сокровенном, порассказывать всякие истории, а то и уговорить друга не плакать, если какая-то беда. Случалось такое и в послеобеденный мертвый час, и по вечерам на десадовской даче. Вот и сейчас Матвейка устроился рядом с Ташкой, она натянула на себя и на него широкую простыню, и они стали шепотом говорить о нынешних делах. Матвейка сказал, что ему понравилась сказка про Тимми, разбитое зеркало и паровозик. Жалко только, что не до конца. Ташка напомнила, что конец Брис расскажет завтра, ведь договорились встретиться под мостиком снова. Матвейка сказал, что это хорошо. А еще сказал, что он рад знакомству с Брисом, потому что у того есть морской инструмент, сикстан, в который можно будет посмотреть на Венеру, а может быть потом и на звезды. Ташка спросила, будет ли Матвейка загадывать желание, когда станут смотреть на Венеру. Матвейка признался, что будет. «А какое?» — шепнула Ташка. «Я вот хочу съездить с мамой и папой к морю, хоть на недельку» и чтобы у меня был новенький купальник лунного цвета, как у русалки. А ты?» Они оба знали, что вообще-то не следует говорить о желаниях, которые собираешься загадать. «Ну, а, друга, какие тайны? Особенно, когда в комнате загадочные серебристые сумерки и такой доверительный Ташкин шепот. И Матвейка таким же шепотом, и отвернувшись, потому что все-таки стеснялся признаваться в сокровенном, рассказал про свою мечту, про то, что хочет петь, как мальчик из кино. Ташка шепнула «Это обязательно сбудется!» Тепло дунуло Матвейке в затылок и, кажется, стало засыпать. И Матвейка. И ему приснилось, будто он все еще такой же маленький, но уже командир подводной лодки. И так же, как командир счастливой щуки, остался один на капитанском мостике, чтобы спасти подлодку и боевых друзей. Сейчас лодка уйдет на глубину, а он окажется один в гибельной пучине. И вот лодка погружается, погружается, уже не видно палубу, уже рубка вся в воде, и волны перехлестывают через мостик, гребешки бьют по коленям. Вода теплая, Матвейки не холодно и не очень страшно. И на душе гордая такая печаль. И вот он уже по пояс в воде, по грудь, но тут его снизу, из глубины, подхватывает упругая сила. Оказывается, это примчались на помощь капитану Гранатову дельфины. Теперь уже совсем не страшно. Дельфины перебрасывают его, как мячик, со спины на спину и мчат к дальнему острову. Сгущается вечер, и над островом белой звездой вспыхивает маяк. «Вот такой сон, Вовка!» И такой он был, этот Матвейка Гранатов. Он и по правде в моем детстве был такой, только звали его... Да, неважно как. Матвейка, вот и все. «Да, неважно», — согласился Вовка. «Ну а с Венерой-то что? Посмотрели они?» «Да, конечно. Каждый день они приходили на трубу под мостик и решили, что оттуда и будут наблюдать это редкое явление». Оставалось до него еще несколько дней, и Брис учил ребят держать сикстан, наводить на солнце, двигать Алидаду, есть на сикстане такая штука, вроде маятника. А потом они с сынкой продолжали сказку. Рассказывал в основном Брис, он умел придумывать. Были в сказке разные приключения у Тимии, гномов, блуждания в подземельях, новые попытки построить паровозик, хотя осколок зеркала еще не нашли. А потом нашли? О, да. Но об этом Брис поведал уже после Венерианского дня. А в этот день мысли у них были не о сказке, а об астрономии. С утра ребятам повезло, небо было безоблачное. «Не то что у нас», — вздохнул Вовка. «Ну ладно, у нас еще...» — он взял мою руку, глянул на циферблат. «Еще четыре часа, может, развеет?» «Будем надеяться». «И вот...» Около одиннадцати часов Брис навел на солнце прикрытый фильтром объектив, этих фильтров там целый набор, пошевелил олидадой, помолчал с полминуты и выдохнул. Есть! Потом смотрели все по очереди и видели на фоне густо-лилового неба, опять же, фильтр такой, не яркую белую тарелку солнца, а на ее верхнем крае черную дробину. «Ты так рассказываешь, будто сам видел это», — одобрительно заметил Вовка. «Ну, дробину представить нетрудно, а на солнце через фильтры я смотрел не раз». «И я». «Значит, и ты можешь представить». Потом Брис передался к Во-первых, она младше других. Во-вторых, девочка. Надо соблюдать этикет. После нее Матвейке. Ну и дальше Инка, Баллон». Договорились, что по первому разу будут смотреть минуту, не спеша считали до шестидесяти. «И каждый загадал желание?» «Конечно. Про два я уже сказал. бриз загадал, чтобы у него исправилось нарушение слуха, и он после школы сумел поступить в мореходку. Инка, чтобы ей на день рождения подарили большущий и дорогой набор французской акварели. Баллон» чтобы отец пореже пил и ушел с дурацкой работы на заводе, где дармовой спирт. Потом они смотрели на Солнце и Венеру еще и еще, и это не надоедало, будто космос приблизился к ним вплотную со всеми своими пространствами и тайнами. А еще в них проникло убеждение, что желание обязательно исполнится, потому что в движении Венеры через солнечный диск тоже была обязательность, неизбежность. Ведь что бы там ни случилось на Земле, какие бы события не меняли и не портили людям жизнь, а планета Венера в намеченный день и час все равно пройдет между Солнцем и Землей. И это все равно придавало ребятам уверенность, это этакое ощущение прочности. Они смотрели в Сикстан по очереди целый час, наверное. А потом набежали облака. Сперва не очень густые, но скоро брызнул дождик, ударил в широкие щели между досками над головами. Инка растянула над всеми прихваченные из дома, на всякий случай, большой кусок полиэтилена, и они посидели вот так в тесноте и уютном шорохе дождя. И бриз даже рассказал про очередное приключение Тимми и его друга, гнома-мальчишки по имени Юкошка. Затем собрались домой. И тогда Матвейка набрался смелости, Не сразу, но набрался. И спросил Бриса, не может ли тот дать ему на денек сикстан, чтобы он, Матвейка, мог потом, когда разойдутся облака, еще посмотреть с балкона на солнце, а потом на звезды, а завтра утром, когда в небе будет висеть ущербный месяц, то и на него, и по двигателям Дадой. Он, Матвей, будет очень осторожен, честное слово. Брис ответил, что можно. Матвейка Гранатов был уже не просто знакомый пацаненок неполных восьми лет, а товарищ. К тому же у них обоих была в душе привязанность к морякам и кораблям. Когда шли от оврага, дождик перестал. Компания тайла Первым свернул на свою улицу Симакова баллон, который ворчал на погоду. — Такое утро было клевое, а сейчас как остывшая баня, блин, то есть лепешка. — Баллон, я тебя убью. Затем ушли в свою хрущевку Ташка и бриз Через квартал Инка сказала «Матвей, пока!» и тот зашагал один, помахивая пластиковым пакетом с секстаном И вот тут, Вовка, начинаются довольно драматические события. «Ага, я понял», — шепнул он. Недалеко от двухэтажного дома, где жили Матвейкины тетки, он увидел, что в облаках разрыв, и в него вот-вот выкатится солнце. Матвей остановился. Дело в том, что его уже с полчаса грызло сомнение. Матвейка вспомнил недавнее мамино письмо, где она сообщала, между прочим, что папа из-за простуды пока не ходит на работу. Матвейка был человек с воображением, порой чересчур активным. Накануне, читая письмо, он не очень встревожился. Судя по всему, простуда была не сильной. Но сейчас Матвейку вдруг начало грызть сомнения. «А что, если болезнь усилится?» Тогда, может быть, всякое. Угодит папа в больницу, застрянет там на долгое время, и не вернуться они с мамой в августе. И, возможно, это потому, что он, Матвейка, потратил нынешнее желание на свои мечты о песнях, а не на заботу об отцовском здоровье. Чем он раньше-то думал? Балда такая. Когда забрежило солнце, Матвейка понял. Можно все исправить. Ведь Венера-то еще на солнечном диске. Надо только взглянуть на нее снова и перезагадать. Кругом никого не было. Матвейка прислонился к забору, дождался солнышка в облачном разрыве, вытащился к стану, умело направил его в нужную точку. Венера была, разумеется, на месте. А куда она денется раньше срока? Пусть папа скорее поправится и больше не болеет. Вот и все. Но в этот миг чьи-то крепкие пальцы схватили Матвейку за локоть. Рядом оказался широколицый белобрысый парень. Глаза у парня были безжалостные, Матвейка это увидел сразу. И ослабел, пискнул только. Парень одной рукой держал Матвейку, а другой выхватил сикстан. «Ты где взял эту штуку, малек? Ну-ка отвечай, как на дознании!» Матвейка залепетал, что сикстан ему дал знакомый мальчик. «Не ври, пацан!» эту вещь где то украл в магазинах их не продают это военно морской секретный прибор придешь с родителями на угол октябрьской и красных партизан там штаб отряда содействия милиции парень выхватил у матвейки пакет сунул в него секстан и пошел прочь решительный такой дайте пожалуйста хныкнул вслед матвейка но парень не оглянулся Наверное, даже и не слышал. матвейка несколько секунд стоял, замерший от отчаяния. Потом хотел кинуться следом, вцепиться, завопить. Но рядом с тротуаром остановился пыльный рафик с надписью «Милиция». Из рафика вышел милиционер с капитанскими погонами. Окликнул парня. Они о чем-то поговорили, как знакомые. Потом оба сели в машину, и та укатила. матвейка не посмел кинуться к ним, пока стояли. Он был перепуган. Ясно было, что парень не вправду из милиции. А что, если Сикстан в самом деле секретный? А что, если дознаются, чей он, и Бриса посадят в колонию? Ну куда было бежать за помощью? ни к тете же Лире и не к тете Кларе. Они только заохают. Матвейка кинулся к Брису и там разревелся без удержки. Еле его успокоили. Дома оказалась мама Бриса. Она была человек решительной, умыла Матвейку и тут же с ним из с Брисом отправилась на угол красных партизан на Октябрьской. Никакого милицейского штаба там не оказалось. На трех углах были двухэтажные жилые дома, а на четвертом кафе «Лотос». Зато неподалеку располагалось отделение милиции номер 14, куда, ухватив ребят за руки, и направилась отважная мама. Отделением заведовал капитан, но не тот, что уехал с парнем. Мама заговорила с капитаном бесстрашно и с напором. Это что же делается? Какой-то тип останавливает на улице ребенка, отбирает ценную вещь, пугает мальчика до полусмерти и уезжает на милицейской машине. Капитан, конечно, сказал, что ничего не знает. Какой тип? Какая машина? Номер запомнили? Будто Матвейке в тот момент было до запоминания номера. Он только сказал, что капитан, говоривший с парнем, был лысый. Он снимал фуражку и вытирал блестящую голову платком. Начальник отделения сказал, что не помнит в городской милиции ни одного лысого капитана. Вот если мальчик встретит на улице его или парня, отобравшего сикстан, пусть проследит за ними, а потом приходит сюда. Мама Бриса сказала, что ловить преступников должны не мальчики, а сотрудники милиции, а то они только гоняют старушек, торгующих на улицах свежей зеленью. Начальник отделения сказал, что не только. Час назад угнали машину одного из заместителей главы города, поэтому вся милиция стоит на ушах. Впрочем, если гражданка так настаивает, то пусть оставит заявление. Разберемся. Мама оставила, но было ясно, что разбираться с милицией не станет, и Сикстан не найдет, как, скорее всего, и машину. Понятно, в каком горе был Матвейка. И в отчаянии, и в стыде. Из-за того, что не просто лишился Сикстана, а при этом еще безобразно струсил. Так ему казалось. Несколько раз по дороге домой, то есть к Брису, он снова ударялся в слезы, и его успокаивали как могли. Мол, не такая уж большая потеря. А кроме того, может быть, Сикстан и найдется.